Есть люди, которых меняет жизнь, а есть люди, которые сами её меняют. Вот и я такой. Я только с тобой откровенно говорю. Чужой кто послушает, засмеётся, скажет мальчишка-фантазёр. А я не фантазёр. Как решил, так и будет. Всё будет. Придёт день, буду на трибуневом в зале стоять. Девушка. А потом внутри лежать? Борис старый. Такими вещами не шутят. Со мной можно Но лучше и со мной не надо. Я не двурушник какой-нибудь, на собрании одно, на кухне другое. Дело Ленина и Сталина, знаешь, почему во всём мире побеждают? Девушка: Почему? Борис II: Потому что на таких, как я, держится, бороться искать, найти и не сдаваться. Ясно? Девушка: Ты вышел, чтобы со мной про дела Ленина и Сталина говорить? Борис II: Я вышел, чтобы сказать Людмила,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 Голос директора: А где у нас Борис Железнов? Железнов! Ты куда подевался? Звонкий голос: Семён Семёныч, Железнов вышел. Голос директора: Так найдите его, а то я медаль себе заберу. Смех, крики. Борис Железнов. Борис второй, надо идти, на танцах договорим. Первый, в чурмой, убегает. Девушка смотрит ему вслед. Слева из-за пальмы выходит Борис третий он в круглых рыговых очках, в белых штанах и в белых туфлях, в куртке на молнии, максимально допустимой для того скудного времени пижонства, чёрные волосы сбиты коком. Звуки из зала приглушены, невнятный бубнёж, иногда аплодисменты. Борис III, насмешливо. А я всё слышал. Девушка вздрогнув. Боб, ты что тут делаешь? Борис III, прячась от речей. Девушка. А тебя мама не учила, что подслушивать стыдно? Борис III: У меня мама художница. Она говорит, настоящее искусство это когда стыдно, больно и обжигает, а не два вождя после дождя. Интересно было послушать, как вы тут воркуете. Ты или Сьен прямо фам фаталь. Девушка: Кто это? Борис III: Роковая женщина. Девушка: Слушай, а почему ты всё по, по иностранному переиначиваешь? Я не Лисен, я Люся. Ты не Боб, а Боря. Борис III: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 А что, дура, фигня. Я тоже не Лобачевский. Мы созданы друг для друга. Дурак и дурочка, петушок и курочка. Девушка. Здрасьте, пожалуйста. Борис III. А что? Я за компанию и ж тут повесился. Мой случай. Борис III. А что? За компанию и ж тут повесился. Мой случай. Тут конкуренты перед тобой свои товары выкладывали. Один высотную сварку, другой местом в золее. У меня тоже полным-полна коробушка есть и сити-запарча. Девушка смеётся. Хах, мать ты, Борька. Борис III. Завити меня, боб, мисс. Гардероб шифоньером обещать не могу. Дорогу к солнцу тоже и про вечную любовь заливать не стану. У неё, как у пташки, крылья. Но, во-первых, я талант. Ты мои картины-тки видела? Девушка. Видела ужас. Борис III. Скажи,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 У меня дома никого. Пластинки есть офигенные. Глен Миллер, Бэни Гудмена. Недавно выменил у одного лабуха. Девушка, как это я уйду, ни с кем не прощавшись, неудобно. День-то какой? Борис III. Понял. Конкуренты высотная сварка с мавзолеем. Ладно, Люси, право выбирать и быть избранным гарантировано каждому советскому гражданину Конституцией. Короче, ты выбирай, а я пойду приберусь. У меня в комнате чума разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Жду. Адрест ты знаешь. Уходит. Девушка стоит спиной к залу, смотрит на портреты. За её взглядом следует луч прожектора: Ленин, Сталин, Маркс. Постепенно свет гаснет. Занавес на центральной сцене закрывается. Первое действие окончено. Я вас не утомил? Нет, сказала старуха, вздрогнув. Кого же она выбрала, это выясняется во втором действии. И да, и нет.